И источники света Гречкин не мог определить. Спереди и сзади были раздвижные ворота по размерам, как обычные гаражные. Возле Юры из ниоткуда материализовался паукообразный робот с четырьмя гибкими словно шланги конечностями длиной по 3 метра и телом в виде шара размером с футбольный мяч.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 Он начал ёрзать, пытаясь высвободить руки, но хватка робота была мёртвой. «Не раздавят же они тут нас», — думал он. «Какой тогда в этом всём смысл?» Комната замерла, стен можно было коснуться, если бы руки не были скованы. Вскоре робот расцепил оковы и исчез, растворился в пространстве. Юра почувствовал лёгкое покалывание в теле, в ушах начало звенеть.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 Откуда-то издалека раздалось птичье пение, похожее на пение соловьев или зарянок. Звуки вокруг чертовски напоминали, Юре, звуки земного ночного леса. «Мне придется ночевать в неком подобии джунглей в невесомости, джунглей, наполненных, судя по всему, огромным количеством инопланетной живности». М «Да, Юра, кто бы мог подумать?»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 Если, конечно, не стемнеет полностью. Решено. Остаюсь тут. Но где именно? Возле стены? Да, вполне. Прижать себе одной из этих лиан, чтобы не дрейфовать и ждать рассвета. Так и поступлю. Гречкин выбрал наиболее удаленное место ото всех тоннелей, которые он собрался исследовать с рассветом, и от водяного шара. Мало ли кто еще решит прийти сюда на водопой.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 Надо искать нелетающих жертв, типа того прыгающего медведя, только поменьше раз в пять. Но как их убивать? Душить? Либо проталкивать шест в горло? Ладно, для начала хоть кого-то поймать, а там на месте и решу. А, во, топить! Точно! Эх, жалко зверьё, но что поделать? Юра нашёл взглядом тоннель, откуда он пришёл.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 Ну, хотя бы залов десять, вдруг там что-нибудь изменится. Хотя что-то может измениться, что я ожидаю тут увидеть. Темнеть начало раньше, чем ожидалось. Сутки здесь длились, по ощущению, Юры часов пятнадцать, а то и меньше. Вероятно, суточные, да и, скорее всего, годовые ритмы этого места подстроены под ритмы мелкого Гарри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 Нам давали еду и воду. Мы там, наверное, два дня были, а может, три, очень долго. Обезболивание у них есть, антисептики, все как положено, сказал Васечкин. Там явно какие-то технологии. О-го-го! Продвинутые, кивая, произнес Димка. Шумно расстал. Все начали говорить одновременно. Ну, конечно, продвинутые. А ты что думал? А еще эти роботы появлялись из пустоты. Не «Из пустоты, я думаю, из...» «Погодите, голдеть!» — рявкнул Юра. «Тихо все! Не перебивайте друг друга!» «Что за люди?» «Катя, ты говори, остальные замолчите!» «Да», — девушка кивнула. «Мы с Сашей очнулись примерно шесть часов назад». «Вы очнулись уже после операции?» «Ну а как иначе? Конечно, после!» «Значит, вы два дня были без сознания. За это время они вас подлечили».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 «Я не теряю надежды кого-нибудь добыть. Если не получится, то рыбачим», — сказал Димка. «А, рыбачим!» Гречкин распёр одну палку в проходе. «Ты всё это время без еды?» — спросила Катя. «Да». Юра оттолкнулся от стены и отлетел на двадцать метров в сторону океана. Гречкину не нравилась эта система маркировки проходов.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 Но, опять же, это выглядит странно. На сохранность, наверное, надо было куда-то в другое место класть. Под стеклышко. Из стены выехала хронокапсула. Насчет того, что они ее выкинули или не выкинули, начал Васечкин. Димк прав, не выкинули. Если они поместили ее сюда, значит, она им еще нужна. Иначе бы пульнули в космос, да и все. Катя положила девочку в капсулу.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 Готово. Что случилось с вашей планетой? Планета непригодна. Планета мертвая. Кто сделал планету мертвой и непригодной? Убили, а убили. «Эли, озвучивай дальше все, что они говорят», — сказала Катя. «И озвучь последнее сообщение полностью. Инре убили Эстер и Истер убили Инре» произнесла Элли. «Это была война?» спросила Катя. «Толп. Была война. Ти. Рен. Элли. Пока пауза. Слушаюсь». «Теперь многое понятно», сказал Юра. «Пока мы сюда летели, у них случилась ядерная война, поэтому на Гарри полно радиоактивных зон. Разумные существа переместились жить в космос, но за тысячи лет вымерли, не сумев приспособиться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 «Среднее расстояние от звезды, период обращения вокруг звезды, период обращения вокруг своей оси, наклон оси, экваториальный диаметр, масса, выраженная в количестве масс мелкого Гарри, состав атмосферы, средняя плотность, наличие жизни, наличие разумной жизни». «На каких есть жизнь?» — крикнул Саша. «На «А-а-а! Вау! А я и не сомневался никогда!»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 Сколько планет имеют диаметр от 12 до 13 тысяч километров? Землю вычеркни из списка. 7 Какое расстояние до этих планет округляет до световых лет? 36, 129, 250, 307, 503, 770, 902. Выведи их на экран, там, не знаю, как-нибудь, чтобы нам было понятно, тораторил Саша.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 За бортом темнело. Гречкин, слегка задрав голову, задумчиво смотрел на проносящийся с огромной скоростью океан. "Запишем послание", сказал Юра. "Говори. Уберите ненадолго силовое поле. Мы улетим". "Нельзя улететь". "Толп, почему нельзя?" "Нельзя улететь". "Ти, Ррэнк. Почему вы не выпускаете нас?" "Нельзя. Почему?"